Глава 19. Я уже дошла до той стадии, когда перестаешь понимать, зачем мужчины вообще нужны. Те, которые присутствовали в моей жизни, просто играли в какие-то свои игры, причем я была в этом покере всего лишь мелкой картой, стоившей всего несколько монет. Выигравшие их обычно оставляет на чай официанту. Идея провести выходные вместе с Джеймсом перестала мне нравиться, но я не собиралась просить пощады. А что задумал этот Джек Ховард? Ума не приложу. Ежедневно мне доставляли цветы. Удивительно, что в бухгалтерии до сих пор не началась эпидемия сенной лихорадки. И еще меня перестали вызывать поработать в других отделах, что было совсем печально. Все чаще поговаривали, что Чемберс Импориум отойдет к конкурентам. Как-то я увидела Харви в столовой и остановилась поболтать с ним, сказав, что ужасно скучаю по тому времени, когда мы работали вместе. Но он ответил, что в ближайшее время это вряд ли повторится. Я решила рискнуть. Это что, из-за всех этих проблем? Извини, но я не понимаю, о каких проблемах ты говоришь. Да, конечно, я просто оговорилась. Через несколько дней Мервин опять присоединился к нам с Флорой за обедом. До этого ему приходилось снимать со стен свои картины, потому что его выставка закончилась. «Все это время мы не говорили о витринах. Видимо, моя подруга полагала, что если эту идею не поливать и не подкармливать, она, наконец, станет похожа на вазу с засохшими тюльпанами». К тому времени, когда Мервин опять показался в столовой, я уже дошла до последней точки. На меня нашло какое-то бесшабашное настроение. Почему бы и не рискнуть? Все равно у меня нет никаких шансов получить повышение, а ежедневная рутина сводит меня с ума. Кроме того, нас все равно не поймают. «Простите мое отсутствие, у меня было полно работы. Ну что, мы идем на дело?» «С одним условием», — сказала я, — «если нас застанут на месте преступления, этого не случится, ясное дело, но если все же это произойдет, то я принимаю огонь на себя, вас там не было, согласны?» «Конечно, согласны», — воскликнул Мервин, «так ведь, Флора, может, проводим Кэррон к месту расстрела прямо сейчас? Я серьезно, или действуйте без меня?» Последовало бурное обсуждение, пока в конце концов Мервин не тронул Флору за руку и не сказал «Ладно, пусть будет так, как она хочет. Когда Кэрон растянут на дыбе, у нее не будет возможности обвинять нас в том, что мы не выполнили свое обещание». Он улыбнулся, а Флора прыснула прямо в стакан с диетической колой. Потом она предложила проголосовать «Давайте устроим закрытое голосование, как принято в демократических странах». Она разорвала салфетку на три куска и раздала нам ручки. Два человека проголосовали за, один против. Мы с Мервином уставились на Флору, которая не знала, куда прятать глаза. Мы проголосовали еще раз, единогласно. Спагетти с сырным соусом, он придавал блюду нежный сливочный вкус, сегодня особенно удались повару. Мы сели в углу, подальше от других сотрудников, и стали быстро заглатывать дымящиеся макароны. «Что мне надо будет делать?» — спросила Флора. «Ты будешь стоять на шухере», — предложил Мервин. «Прекрасно. К сожалению, у меня не будет времени, чтобы ознакомиться с соответствующей специальной литературой. Послушай, Флора», — сказала я, — «все, что тебе нужно будет сделать, это спрятаться в магазине и предупредить нас, если увидишь, что кто-то идет». «Не вздумай ничего красть или шуметь», — добавил Мервин. «Будь такой, какая ты есть на самом деле, аккуратная, опрятная и внимательная. Веди себя абсолютно естественно. В любом случае человек, который сумел продать Ховарду картину, которая называется «Шишка», с легкостью справится с ролью налетчика. «Надеюсь, ты не боишься темноты?» — поинтересовалась я. «Кто я?» Я тут собрал кое-какую информацию. Теперь я знаю, где в витринах зажигается свет. Как ты считаешь, Кэрон, наверное, нам следует работать в темноте, чтобы не привлекать внимание случайных прохожих. Верно. Что ж, а я займусь сигнализацией. Надеюсь, Флора не забудет нас предупредить, если кто-то появится в универмаге. Я представила, как ночной сторож нажимает на кнопку, начинают противно выть сирены, С потолка потоком льет кипяток, а потом в зал врываются полицейские. Мервин перегнулся ко мне через стол. «Ну что, решено? В субботу в полночь? Или в воскресенье?» — предложила я. «Но в таком случае мы придем в понедельник на работу невыспавшиеся, а ведь вполне возможно, что они пришлют полицейских, чтобы те проверили, кто из сотрудников выглядит самым усталым». «Новый метод в криминалистике, подозреваемых подвергают процедуре проверки мешков под глазами», — рассмеялся Мервин. «В конце концов мы решили, что воскресенье — более удачный вариант. Если в понедельник на Оксфорд-стрит перед нашими витринами соберется толпа, то начальство не захочет возвращать на место прежнюю экспозицию. Кто-нибудь знает, как мы можем забраться внутрь?» — поинтересовалась Флора. А мы просто не будем выбираться наружу, ответили мы с Мервином одновременно. Спрячемся в комнате отдыха для сотрудников, будем пить вино, принесем из дома закуски. Это будет веселый пикник. Мне очень понравилась собственная идея. Довольно продолжительный пикничок получится, субботний вечер и целый воскресный день. А как мы, интересно, выберемся из магазина, когда закончим украшать витрины? Если мы попытаемся выйти через запасный вход, сработает сигнализация. Ну и что? Это не имеет никакого значения. Флора, будет уже слишком поздно, ведь главное для нас привлечь внимание. Ладно, значит, в воскресенье вечером. Последняя макаронина соскользнула с вилки, которую держала Флора, и шлепнулась на стол. «Плохое предзнаменование», — быстро прокомментировала она. «Нет, просто она не умеет себя вести в приличном обществе», — терпеливо объяснила ей я. На следующий день возникли кое-какие затруднения. Мне позвонила Флора и возбужденно прошептала. «Слушай, на этих выходных ваш отдел собирается укомплектовать парочкой новых сотрудников на всякий случай». У них там какое-то важное совещание на последнем этаже». Я слышала, как кто-то из начальства попросил миссис Оукли договориться с людьми. Она стала брюжать, что это не по правилам и что бухгалтерия может создать профсоюз, чтобы начать бороться с такими порядками. Ведь предупреждать о подобных вещах надо заранее, правильно? Но я вызвалась добровольцем. И еще я предложила привлечь к работе тебя, потому что ты новенькая, и Мервина, так как он единственный мужчина в отделе. Наверное, тебе нужно как можно скорее подойти к миссис Браун и сказать, что ты не прочь поработать сверхурочно. Точно, я так и сделаю. Молодец, Флора. Так что ключи от комнаты отдыха и от входной двери будут у нас, а не у Браун. Мне не хотелось говорить Флоре, что если мы последуем ее плану, то ни у кого не возникнет сомнений в том, кто орудовал в витринах. Вряд ли нам поверят, если мы начнем оправдываться, уверяя, что просто забыли закрыть за собой дверь. Миссис Браун была очень довольна, что мы с Мервином вызвались поработать на выходных. Потом я рассказала ему, что у нас могут образоваться кое-какие проблемы, но он только усмехнулся. «Не беспокойся, никто на нас не подумает, потому что это было бы слишком очевидно, а мы договоримся, что сказать полицейским». Я представила, как флора печет. Нет, нас там не было. Мы не прятались в комнате отдыха и не приближались к окнам и не выключали свет. Мы понятия не имеем, где находились злоумышленники. В субботу мы сидели без дела. Лишь время от времени нас вызывали, когда нужно было отправить факс. Мы ушли домой ровно в пять. На письменном столе нас ждала огромная стопка писем. Флора быстро просмотрела присланную корреспонденцию. Эвелин была так поглощена рассматриванием картинок в каталоге, что даже не взглянула на нас и пояснила. «Присылают всякую ерунду. В основном это рекламные проспекты. Да, тебе пришло письмо, Кэрон. По-моему, от твоей мамы». Это было письмо, которое авиапочтой отправили из Америки. Обратного адреса не было. Написано там было следующее. Если ты не хочешь со мной разговаривать, то мы и не будем, но я знаю, что ты собираешься делать, милочка, и тебе это не удастся. Это ведь я научил тебя всему, что ты умеешь, и помни, я всегда на шаг впереди. Он даже не подписался и не нашел нужным поприветствовать меня. — И что же я собираюсь делать? О чем болтает этот придурок? — зашипела я, показывая письмо своим подругам. «Твоя мама вроде говорила, что парнишка занят, потому что собрался прикупить еще одну компанию. А я так и думала, что он не сможет разыгрывать паиньку так долго. Ни один мужчина не сможет, по крайней мере, не 24 часа в сутки. Жаль, у меня не было случая поговорить с ней и объяснить, что к чему», — сказала Эвелин. А я и забыла, что его компания участвует в слиянии. «Да, но он же послал мне гордынии», а потом позвонил, разыгрывая из себя торгового агента. Наверное, объединение предприятий сорвалось. А может, он имел в виду, что ты зря пытаешься сорвать его планы, маскируя картину Пикассо рецептом приготовления шоколадного печенья. Ну, это и так ясно, тем более он уже пытался стащить эту картину. Господи, вы все время забываете, Бас всего лишь мужчина, утомленно протянула Эвелин. Ему просто надоело, что ты разыгрываешь недотрогу. Наверное, у него появилась подружка, и теперь он хочет, чтобы ты оставила его в покое. Я? Да ты что, Эвелин? Это же он меня преследует. Скорее всего, это все пустые угрозы. Бас злится, что его выдумка с пикником не удалась. Не знаю, должно быть, Бас угрожает, припрятав бомбу в кармане. Что ж, поживем-увидим». Он послал предупреждение в обыкновенном письме, так что, видимо, торопиться не стоит. Этот паршивец хочет, чтобы мы так думали. А если бы кто-нибудь спросил меня, что, по моему мнению, собирается делать бас, то я бы ответила, воевать и нападать. Мы можем погибнуть в любую минуту. «Спасибо, Эвелин. Ты всегда готова прийти на помощь», сказала Флора. «Сегодня ты будешь чистить картошку». «И мыть посуду», добавила я. К утру я полностью успокоилась и забыла даже думать о Басе. Мне вовсе не казалось, что из-за идеи, которая возникла у нас по поводу витрин, у меня будут неприятности. Наоборот, мы постоянно обсуждали, что будем делать с заработанными деньгами. Мой банковский счет похож на больного дистрофией. За работу в субботу нам заплатят в полтора раза больше, чем обычно, а в воскресенье в целых два. «За нами заедут на машине, чтобы отвезти на работу, а потом доставят домой, и кормить будут бесплатно. Если мы действительно создадим профсоюз, то пригласим миссис Оукли возглавить его». Делать было нечего, и изредка нам звонили с последнего этажа, если нужно было отправить факс. Мервину вроде бы нравилось этим заниматься, мы с Флорой не возражали. Когда его вызвали первый раз, Он вернулся, радостно улыбаясь. «Представляете, все начальство собралось, ни секретарей, ни помощников, и никто не видел, как мы вошли. Я мог бы незаметно пронести внутрь все сокровища королевской фамилии, а не только свой вещевой мешок. Не понимаю, почему они не оставили в офисе своих секретарей. Они же их даже в командировку берут. Так почему бы им и в выходные не поработать?» — удивилась Флора. Но это понятно, это же секретное совещание, и они не могут просто услать секретарш, как нас, когда они отошлют факсы. А они что, сами этого делать не умеют? И кто именно будет этим заниматься? Мервин усмехнулся. Сначала ты отсылаешь факсы, а потом тебя просят сварить кофе. В этом-то и заключается смысл высокого общественного положения, у тебя есть право отдавать приказы. «Тебе удалось подслушать что-нибудь интересное?» – спросила я. Когда я зашел в кабинет, все сразу замолчали, а в том письме, которое я послал в Нью-Йоркский офис, был запрос информации о положении дел. «Наверное, они планируют стратегию развития компании на будущий год», – предположила Флора. По крайней мере, так сказали миссис Оукли. Она старательно наполовину разбавила вино водой, что здорово взбесило меня и Мервина. «Кэрон, не хотела бы ты пройтись со мной по магазину, проверить, нет ли там кого? А Мервин пока останется здесь. Надеюсь, мы не встретимся в темноте с персоналом Чемберс Эмпориум в полном составе». Нас не было целый час. Мервин за это время не двинулся с места. Потом его позвали, чтобы отправить факсы в Гонконг и Милан. Им просто нужны были какие-то цифры — пояснил он, когда вернулся. Я взглянула на часы. Уже полшестого, они скоро уйдут. Но потом Мервина вызвали, чтобы он сходил за сандвичами. Флора пошла с ним, потому что их надо было купить не один и не два. Я же сидела за своим письменным столом, и вдруг, подняв глаза, я увидела Джеймса, стоявшего у стола миссис Браун. Он оглядывался по сторонам, и что же он видел? Многочисленные букеты цветов, которыми были уставлены все столы. «Привет, Джеймс», — сказала я, вставая. «Если тебе что-то нужно, то я сейчас все сделаю, все что угодно». Джеймс вздрогнул. «Наверное, сначала он меня не заметил». «Нет, спасибо, мне ничего не нужно, Кэрон. А ты что, одна здесь? Почему ты спрашиваешь? Ты что-то задумал?» «Я серьезно». «Да, сэр, простите великодушно». Джеймс молча смотрел на меня. «Флора и Мервин ушли за сандвичами. Видимо, вас там немало собралось». «Да, я знаю. Я как раз поднимался наверх. Но, может, тебе небезопасно оставаться здесь одной?» Я улыбнулась. «По крайней мере, этот грубиян Джеймс не хочет видеть меня мёртвой. Всё в порядке. Меня не назовёшь беспомощной». «Это уж точно», — сказал он, повернулся и вышел из комнаты. Никогда не поймешь, то ли он делает комплимент, то ли издевается. Может, стоило спросить его, что происходит. Все-таки кое-чему я у Баса научилась, хотя никогда дела нашей компании не шли так плохо, чтобы он собирался продать ее конкурентам. Но, с другой стороны, мне не хотелось, чтобы Джеймс попал из-за меня в неловкую ситуацию, ведь, возможно, ему пришлось бы сказать мне, что это секретная информация, и что он не имеет права рассказывать мне об этом. Жаль, что сам мистер Чемберс не вышел на прогулку. Впрочем, он мог бы меня и не узнать, поскольку мы близко не общались. «Скорее мы были похожи на средневековых мореходов, которые засовывали свои послания в бутылки, а потом швыряли их в море». Вскоре появились Мервин и Флора. В руках у них были пакеты с закусками. Они задыхались от хохота. «Кэрон, ты не поверишь. Знаешь, что сказал Мервин? Когда мы забрали сандвичи, он сказал, что нам не стоит и мечтать о том, чтобы уйти раньше, чем начальство, потому что мы им можем понадобиться». Мервин стал боксировать со своей тенью. «Возможно, нам придется оставаться и после пяти, а может и всю ночь, и нам заплатят в два раза больше, чем обычно, а если нас захотят уволить, мы можем сказать, что украшали витрины в рабочее время, просто хотели помочь. Но мы же, кажется, собирались сохранить это в секрете», — встревоженно спросила Флора. «Я же сказал, если нас захотят уволить, если поймают». «Но ты же не думаешь, что директора просидят здесь всю ночь?» «Не знаю. Да и какая разница? Вряд ли кто-нибудь явится сюда, чтобы сообщить нам, что собрание закончено, даже если они через пять минут соберутся уходить домой. У них там какая-то мрачная атмосфера». Мервин стал вытаскивать еду из пакетов. «А вот и наш сухой паек, Кэррон. За все платит фирма». По крайней мере, я уверен, что мне бы так сказали, если бы я спросила об этом там, наверху. Но я решил этого не делать, а то вдруг они стали бы настаивать, чтобы мы отправились домой пообедать. «Ого, выглядит очень аппетитно!» — воскликнула Флора. «Копченый лосось», — пояснил Мервин. «И еще и горчица, индейка, ветчина, сыр и салат. И еще чипсы и лимонад. Я специально купил именно этот сыр». Не думаю, что топ-менеджерам будут по вкусу дешевые сорта. С шести до полуночи Мервина вызывали лишь дважды. Опять факсы. Жаль, что мы их не принимаем, а только отсылаем. Было бы интересно узнать, что им отвечают. Все факсы приходят непосредственно в кабинет мистера Чемберса. Сейчас все сидят там. Наверное, нам стоит отложить выполнение нашего плана до следующих выходных. «Потому что все начальники на месте, и наша помощь может потребоваться в любую минуту», — предположила Флора. «Нет», — прокричали мы с Мервином. «Я боялась, что не смогу тогда провести выходные с Джеймсом, если он опять не отложит нашу поездку. А наш общий друг, кажется, предвкушал успех, который должен был последовать за нашей невинной проделкой». Как ни странно, Флора сразу согласилась. «Да, я тоже думаю, что нам стоит продолжать. Осталось сделать не так уж много». Затолкав в рот бутерброд, я встала, чтобы обнять Флору. «Разумеется, нас всех могут уволить, и все-таки именно она была самой храброй из нас троих, потому что она больше всех ненавидела рисковать и все-таки делала это». Мы решили следовать первоначальному плану. Мы просто ушли из кабинета, надеясь, что нам удастся закончить работу в течение часа. Если нас хватится, можно будет сказать, что у нас был перерыв, и мы решили сходить домой, или что нам нужно было сделать копии документов, или объяснить, будто в зале раздался какой-то странный шум, и поэтому мы вышли посмотреть, что происходит. Если бы кто-то из нас остался в комнате, чтобы отвечать на телефонные звонки, то оформление витрин заняло бы еще больше времени. Мы вышли в зал. «Господи, эти манекены похожи на привидения», — пискнула Флора. «Она осталась стоять у лифта, а мы пошли к окнам». Мы тащили на себе такое количество вещей, которого хватило бы, чтобы довести до изнеможения двух верблюдов. Так что мы часто останавливались, чтобы передохнуть и прислушаться, не идет ли кто. Мервин залез в витрину, а я стала быстро собирать вещи, которые были там выставлены. Мы много раз обсуждали с ним детали, когда пили кофе на работе. Нам казалось, что нам хватит одного часа. Как мы ошибались». Надо было с Флорой посоветоваться, она бы наверняка сказала, что нам потребуется месяц, и мы хотя бы задумались. За один час можно было оформить только одну витрину. Мы заканчивали украшать последнюю, радуясь, что с этим покончено, как появилась Флора. «Кто-то идет», — сказала она, задыхаясь. «Прячься», — воскликнул Мервин. «Где?» — спросила она. «В окне и побыстрее. Если мы не будем двигаться, нас примут за манекены». Он выключил в витринах свет. Некоторое время мы стояли молча, и только нам показалось, что опасность миновала, как услышали, что кто-то пытается открыть дверь, ведущую в витрину. Я стояла спиной к двери, драматически заломив руки, и боялась шелохнуться. Уличные фонари отбрасывали зловещие тени. Мне было страшно повернуться, чтобы посмотреть на Флору и Мервина. Дверь медленно открылась, Я перестала дышать. «Кэрон, это ты?» — произнес знакомый голос. «Джеймс, какого черта ты здесь делаешь?» — сказала я, быстро повернувшись к нему. Кажется, он улыбался. «Надеюсь, что улыбался. Полагаю, это я должен был спросить тебя об этом». Выбираясь из темноты витрины, я случайно зацепилась ногой за стойку для одежды, оказалась прямо в дружеских объятиях Джеймса и, не оборачиваясь, захлопнула за собой дверь. «Спасибо. Я так рада тебя видеть. Хочешь кофе?» Я схватила его за руку и попыталась увести подальше от места преступления. «Но что ты там делала? Может, тебе хотелось побывать в витрине магазина?» «Это что, фетиш такой?» — спросил он, когда мы очутились в центре зала. Я еле различала в темноте выражение его лица. «Разумеется, нет». С трудом пытаясь придумать подходящее объяснение, я, наконец, сказала. Просто прогуливалась по магазину, хотела немного размяться. Потом увидела, что в витринах не горит свет, и стала искать выключатель. Джеймс опять направился к витринам. «Я знаю, где он. Одну минутку». «Нет, я хочу сказать, я его нашла, но, по-моему, я там что-то уронила, и поэтому сначала мне нужно все поставить на место». Джеймс заколебался. «А ты зачем сюда спустился?» — поинтересовалась я. «Я искал ночного сторожа, чтобы предупредить его, что мы работаем на третьем этаже, и чтобы он нас не беспокоил, а потом увидел, что в витринах погасло освещение. Понятно. Что ж ты, ищи сторожа, а я займусь витриной. Я подожду». «Мне не хочется оставлять тебя здесь одну. А ты бы мог крепко прижать меня к себе и поцеловать, если бы тебе показалось, что я испугана», — прошептала я, улыбнувшись. «Возможно», — сказал он, немного помолчав. Я обняла его за шею. Все эти мучения ради Флоры и Мервина, потом и Джеймс решил ответить мне тем же. Он так долго разыгрывал ледышку, что теперь, когда оттаял, мне показалось, что моя одежда несколько увлажнилась. Потом мы поцеловались. И еще раз, уже как следует. Я чуть не позабыла про наш план и про то, что мои друзья по-прежнему заперты в витрине. Когда мы отдышались, Джеймс сказал, «Помнишь, как ты спросила меня о системе безопасности в универмаге? Тебя еще интересовало, есть ли у нас сигнализация?» «Какое удивительное совпадение. А ну-ка, покажи мне свои карманы. Надеюсь, ты ничего не стащил?» Джеймс нервно захихикал. «Наверное, меня уже ждут наверху». Я тоже улыбнулась и попыталась увести его подальше от окна. «Это похоже на прекрасный сон. Мы одни в этом темном пустом магазине. Мне никогда не снились пустые универмаги. Не могла бы ты поторопиться, я подожду тебя здесь». Я уверила его, что прекрасно справлюсь одна, и что он может прислать охранника, чтобы проверить, все ли в порядке. «Послушай, Джеймс, если потом кто-нибудь будет спрашивать, что произошло с витриной, не мог бы ты промолчать о том, что видел меня здесь, забыть об этом, скажем так? Понимаешь, я не уверена, что мне удастся поставить все на место и сделать в точности так, как было раньше». «Ну, если ты настаиваешь, по крайней мере, я не планировал извещать всех и каждого, что у нас здесь было тайное романтическое свидание. Ох, спасибо, Джеймс. Надеюсь, так оно и будет. Как только он скрылся из виду, я окликнула своих сообщников. Мы быстро собрали все наши вещи и стремглав ринулись в отдел, чтобы оказаться там вовремя, если туда явится охранник. Он и правда пришел». Сторож сказал, что уже знает о том, что сегодня нам пришлось задержаться на работе, и что он уже несколько раз заходил в этот кабинет, чтобы проведать нас. «Очень мило с вашей стороны. Мне кажется, я уже видел вас тут пару раз. Мы разговаривали в это время так ведь. Вы заходите сюда каждый час или чаще?» — спросил Мервин. «Да, пожалуй, что и чаще», — ответил охранник и ушел. «Здорово!» — воскликнул Мервин. «Он обеспечит нам алиби, если план провалится». «Видимо, он проспал весь вечер в своей комнатушке». «Будем звонить с моего мобильного?» — спросила я. Точно обрадовалась Флора. «Так им будет сложнее вычислить, откуда позвонили. А вот и номера», — сказала она, роясь в своей сумочке. «Сначала я позвонила в одну бульварную газету. Ночью мне трудно заснуть». Поэтому я решила выгулить свою собачку. Вы не поверите, что я увидела. На что похоже окна Чемберс Импориум? Это скандал, настоящий скандал. Благослови Господи мою душу, прошамкала я старушечьим голосом, да еще с таким акцентом, который появился бы у Марсианина, проживе он двадцать лет в Алабаме. Потом я сделала еще парочку звонков, затем Флора стала звонить в отдел новостей разных телеканалов. «Вы видели витрины универмага Чемберс Эмпориум? но вы знаете, самый шикарный магазин на Оксфорд-стрит. Это просто неприлично. Меня настолько шокировало то, что я увидела, что я не могла выдержать больше минуты». Мервин позвонил по тем же номерам, а также в редакции некоторых солидных изданий. «Знаете, новые витрины Чемберс Эмпориум — это что-то невероятное. Не могу дождаться, когда они, наконец, откроют магазин. Если бы я был на вашем месте, парни, я бы давно уже стоял там, вооружившись камерой». В общем, меняя голоса, мы сделали 30 звонков. «Слушай, Флора, а что, если они начнут звонить сюда, чтобы узнать, что происходит?» — спросила я. Да нет, вряд ли они это сделают. Все знают, что в воскресенье магазины закрыты. Из каких это порно-телефонные звонки стали отвечать члены совета директоров. И как же нам, злодеям, выбраться отсюда? Мы же не можем просто выйти в дверь. Немедленно включится сигнализация. Мервин подпрыгнул. Я знаю. Нужно открыть входную дверь, которой пользуется персонал. Все подумают, что ее открыл кто-то из начальства. Прекрасная идея. А ты, Флора, позвонишь охраннику и скажешь, что тебе показалось, что ты кого-то видела. Пусть он сходит и проверит, а потом закроет эту дверь. Потому что если сюда проникнут грабители или репортеры, у нас будут большие проблемы. В наш кабинет пришел Джек Ховард. Он извинился за то, что нам пришлось так долго оставаться здесь, и выдал каждому из нас конверт с сотней фунтов. Кроме того, нам должны были заплатить по повышенной ставке. То ли Джек выиграл в казино, то ли он сам выращивает цветы и печатает деньги на собственном монетном дворе. Мы потоптались немного у входа в магазин, чтобы удостовериться, что все вышли из здания. С огромным облегчением мы заметили, что топ-менеджеры вышли в боковую дверь, и никто из них не повернул на Оксфорд-стрит. Но сами мы направились прямо туда, чтобы полюбоваться своей работой. Но нам пришлось быстро уйти, поскольку к магазину подкатил микроавтобус, принадлежащий одной известной телекомпании. Журналисты быстро оценили то, что находилось в витрине, и стали устанавливать свет. Потом подкатила еще одна машина, на двери у нее красовался логотип популярной газеты. Мы обнялись. «Все мы радостно потрясали в воздухе кулаками и готовы были исполнять джигу прямо на тротуаре». «Что ж, друзья мои, теперь им уже поздно менять экспозицию. И все-таки они, возможно, это сделают», — спокойно сказала Флора. «Дизайнерский отдел, по крайней мере их начальник, точно упадет в обморок. Но есть вероятность, что все останется по-прежнему», — задумчиво протянул Мервин. «Вот именно», — поддержала его я если об этом напишут газеты, и если в магазине будет больше покупателей, то руководство нашей компании наверняка заявит, что все это планировалось заранее. Получается, что Чемберс Эмпориум считают таким консервативным магазином, раз из-за такого, в общем, незначительного события сюда понаехало столько журналистов», — добавила я. «На следующее утро мы...» Три эстетствующих мушкетера, как назвала нашу компанию Флора, встретились перед работой, чтобы выпить кофе. «Смотрел телевизор?» — спросила Флора Мервина, срывающимся от волнения голосом. «Кто-то из журналистов сказал, что наш магазин уже вступил в новую эру. Они говорят об этом так, будто королева-мать решила появиться перед публикой в легкомысленных трусиках, — заметила я». Я слышал, как в новостях сказали, что это было самой успешной рекламной кампанией века, и что теперь Чемберс, несомненно, займет первое место в новогодней гонке за покупателем. Всех удивляет, что компания никого не предупредила о том, что собирается менять свой имидж, возбужденно рассказывал Мервин. А ты слышал, что говорят люди, у которых берут интервью у нашего магазина? Я чуть с ума не сошла. Панки, разумеется, сказали, что обязательно посетят наш универмаг, и одна пожилая леди ответила, что не собирается превращаться в старомодную клушу и поэтому тоже заглянет в Чемберс. Мы двинулись к боковому входу, но успели заметить, что у витрин стоит огромная шумная толпа, а менеджеры бегали по магазину, торопя и подбадривая продавцов. Две знакомых мне дамы... Зеленые линзы и отличник продаж остолбенели от изумления. Все сотрудники здорово повеселели. До чего же приятно работать в компании, которая пользуется такой широкой известностью. Даже миссис Браун как-то оживилась. Я же сидела на своем месте, как приклеенная, скрестив пальцы и лихорадочно пытаясь предугадать, что будет дальше. Долго мне ждать не пришлось. Я увидела Джеймса, который говорил о чем-то с миссис Браун. Потом он подозвал меня, и мы вышли в коридор, чтобы пообщаться наедине. «Эээ, -э, я, Кэрон, даже не знаю, что сказать. Ну, эээ, -э, ты собираешься отменить нашу совместную поездку?» «Нет. Видимо, ты сожалеешь о том, что произошло вчера вечером. Мне не стоило тебя целовать». «Нет, хотя я действительно хотел бы поговорить о том, что произошло вчера вечером». «Что тут говорить? Знаешь, что такое амнезия? Если кто-то должен понести наказание за это безобразие, то все это сделала я. Ну а если нас ожидает триумф?» «Триумф» — не совсем подходящее слово, Кэррон. Впрочем, о наказании тоже речи не идет. Он медленно и внимательно посмотрел по сторонам. «Дело в том, что руководство нашей компании готовится сделать заявление для прессы, и президент должен быть уверен, что никто не сделает шаг вперед и не скажет, что все это просто шутка. Ты меня понимаешь? Мне показалось, что я, пожалуй, мог бы это выяснить». «Только между нами, Джеймс», — прошептала я, широко улыбаясь. «Подумай сам, если эти люди, о которых мы говорим, работали в универмаге сверхурочно?» то получается, что все, чем они занимались, входило в их должностные обязанности. Какие тут шутки? Джеймс вздохнул с большим облегчением. Он уже собрался уходить, но, обернувшись, спросил: Как тебе только пришла в голову такая мысль, Кэрон, несомненно, нарисованный на холсте, задник чрезвычайно оживил витрину. Оригинальная идея. Санта-Клаус в ярко-розовой одежде и солнечных очках. Замечательно, а его дреды но почему-то решила внести и другие изменения. Он бросил на меня недоуменный взгляд. «Я понимаю, что ты хотела продемонстрировать самые дорогие шелковые и кашемировые вещи и новую линию нарядного женского белья, но зачем было надевать все эти панталончики и бюстгальтеры поверх платьев и свитеров?»